Глава 24. Охрана утром сменялась, но Азаруэль не сомневался. Сменщику уже сообщили о ночной проделке Иван, и теперь он на чеку. Много времени, чтобы открыть хранилище, не требовалось. Проблема заключалась не в этом. «Если отрубить только камеры у хранилища, охранник тут же кинется туда», — пояснила Азаруэль, сидя на пуфике в комнате Иван. «Поэтому нужно отключить всю систему слежения. Так мы запутаем его, а когда камеры заработают снова, Мы уже будем снаружи». «И что? Отключка камер в альтернате. Это норма?» «Конечно нет», — Азаруэль прыснул. «Они могут решить, что случилось с кибератакой, и начнутся проверки. Но это будет не сразу. Мы должны успеть попасть в хранилище». «Хороший план», — Иван скрестила руки на груди. «Только как это все провернуть?» «Оставь это мне. Нужно все делать быстро». «Ты точно уверена, что хочешь завладеть артефактом?» «Да» ответила Иван твердо, ни секунды не задумываясь. Но то, как ее пальцы вцепились в рука в джинсовке Азаруэля, позабавило. «Тогда слушай мой план». Спустя полчаса Иван, держа стаканчик кофе и рассматривая фотографии с мероприятий на стенах, крутилась в коридоре недалеко от спуска в подземный переход, который вел к главному корпусу и к хранилищу. Она ждала сигнала и дождалась. На секунду все померкло. Это во всех корпусах отключилось питание. Вскоре сработал резервный генератор, и приглушенное зловещее, холодное освещение заполнило коридоры. Воспользовавшись замешательством людей вокруг, Иван выкинула стаканчик в мусорное ведро, нырнула к спуску и со всех ног кинулась по подземному коридору в сторону хранилища. Мощности резервного генератора хватало лишь для освещения и питания главных компьютеров и аппаратов, от которых зависела работа альтерната. В их число входило хранилище. Камеры же отключились. В конце коридора Иван встретил Азаруэль. «У нас есть 10 минут, прежде чем все заработает», — он показал таймер на телефоне. «Поспеши». Иван приложила ладонь к экрану. Только замок щелкнул, как она мигом залетела внутрь, светя фонариком телефона в поисках артефакта из рассказов Айрис. «Нашла». Она подбежала к тумбе и сняла стеклянную крышку, под которой на замшевой подушке покоились кандалы. И тут ее ноги подкосились. Нет, она не услышала голосов, как это было у Эмири, и не потеряла сознания, Но дышать стало труднее. Будто кто-то сжал грудную клетку. «Ну, смелее я!» Иван не могла понять, говорит ли Азаруэль с издевкой, любопытством или напряжением. Все ее чувства сейчас были сосредоточены на железных браслетах, настоящем символе рабства, о котором так старалась забыть ее страна. Надевать их просто оскорбительно а иначе силой не овладеть. Она взяла кандалы. Холод металла обжег дрожащие руки. Заруэль присвистнул. «Уже хорошо, а теперь надевай». Иван отложила один браслет на подушку и тупо уставилась на второй в своих ладонях. Впервые в голове промелькнула четкая, оглушительное, перекрывающее все прежние мысли о спасении Эймери, осознание. «Возможно, я сейчас правду умру». «Семь минут», — отчеканила Азароэль. Иван не смотрела на него, но казалось, что он надменно улыбается. «Мне страшно». Бессильно выдохнула она, сжимая браслет в ладонях. «Помни о своем друге. Кто знает, что с ним сейчас делают? Кто знает, что его ждет даже в случае спасения? От вас не отстанут. Будут преследовать, пока не получат, что хотят». Иван повернулась к Азаруэлю. Он ухмылялся и хидно щурился. Янтарные глаза светились во тьме. Краем сознания Иван поняла, что попалась в его ловушку. Ему не было никакого дела до их сэймери жизней. В ее готовности рисковать собой и переживаниях во всем этом маленьком преступлении он видел лишь способ себя развлечь. Но она не собиралась говорить с ним об этом. Была слишком напугана, чтобы ругаться. Все же единственный, кому она могла более-менее доверять, янтарная тень. И в глубине души Иван хотела, чтобы он сейчас оказался здесь чтобы остановил ее и увел отсюда, избавив от компании своего брата, для которого ее жизнь не имеет никакой ценности. Чтобы снова своим вкрадчивым голосом, вызывающим доверие, убедил ее, что спасет Эймери, и ей не стоит так рисковать. Но в то же время Иван знала, обещаний ей будет мало. Не попытается завладеть артефактом сейчас, другой возможности ей больше не дадут. Нет, ей не нужен тень. Никто, кроме Эймери. И вот он — единственный способ стать сильнее, чтобы защитить его. Она взяла браслет правой рукой и поднесла к левому запястью. Тяжелое, частое, прерывистое дыхание с болью вырывалось из легких. Перед глазами снова, совсем как на днях, пролетала жизнь. В этот раз Иван видела только Эймери. В этот раз слезы, что скатывались к подбородку, были не от обиды, а от настоящего отупляющего страха смерти. Она уже продевала пальцы в браслет, как вдруг холодная рука вцепилась ей выше локтя. «Ты совсем спятила?» Азаруэль вырвал у нее браслет и кинул на подушку. Улыбка сошла с его лица, словно ее не бывало. «Что?» — выдохнула Иван. «Что ты делаешь? Неужели ты в самом деле готова умереть ради него?» Он был зол, но она не до конца отдавала себе в этом отчет. Просто не понимала, что его так разозлило. «Разве не для этого ты на самом деле привел меня сюда, чтобы посмотреть на то, как я умираю в попытке обрести силу ради Эймери?» «Я, по-твоему, садист?» «Не вздумай это надевать. Этот Эймери не стоит того, чтобы ты погибала ради него. Еще и так мучительно». «Погоди», — она покачала головой. «Ты не хотел, чтобы я умирала. Ты хотел увидеть, как в последний момент я передумаю рисковать ради него. И теперь, когда не оправдала твоих ожиданий, ты в ярости. «Ты что, завидуешь нам?» «Завидуешь тому, как мы держимся друг за друга?» Такое позорное разоблачение, кажется, разозлило Азаруэля еще больше. Но ответить на него еще большей злостью означало признать правоту Иван. «Как можно так наплевательски отнестись к своей жизни ради какого-то друга, еще и после того, как ты зажила по-настоящему и разбогатела? Как можно все это перечеркнуть?» Иван машинально схватил кандалы. «Да если бы не он...» «Меня бы здесь не было. Он все для меня. И если такова цена его безопасности, я готова рискнуть». И в ту же секунду она надела браслет.